Глава двадцать третья. Вот что значит гуманитарии. Наверняка инструменты свои археологически упаковала, колотушку перед выходом полирнула, а про патроны забыла. Конечно, это же самая бесполезная вещь, когда ты идешь в только что открытый сектор с тремя машинами и с одним сопровождающим. Стрелять-то тебе, скорее всего, не придется. Ммм. Я побежал по следу каравана. Мне казалось, что бой с табуном пронесся всего за секунду, а шишиги тем временем уже успели из виду скрыться. Но хоть след был хорошо виден на белой снежной крошке. Ветер дул восточнее и бушевал на скалой, так что еще не успел занести протарянную грузовиком и транспортниками дорогу. Повезло нашему каравану, что сверху не обрушились большие валуны. Дорога была почти ровной, местами узкой, но машины проехали. Правда, не без потерь. Я мельком глянул, наваляющийся у камня бампер одного из транспортников и осколки красного пластика. Быстро просканировал местность в поисках других запчастей, а заодно и своего арбалета. Вроде чисто: бампер, не колесо, фара, не кислородный баллон, машины на ходу. Это главное. Они успели отъехать почти на километр, свернуть в горе и забиться в укрытие. Я уже видел перед собой вход в пещеру. Алекс, поторопись! Раздался в эфире встревоженный голос девушки. Тут еще появились! Она не успела договорить, и далее я слышал только сопения и звуки ударов. Волновался, конечно, за нее, но не слишком. Она все-таки штурмовик, хоть и хиппи. Что-то закрохотало о пол пещеры, и в радио послышался то ли писк, то ли крик. Появилось что-то с потолка, мелкое, но острое. Они пытаются вскрыть машину и добраться до людей, и до меня. В панике продолжила Алиса. Я не удержу! Быстрее, быстрее сюда! Мы в аммиаконсервной банке! Брысь! Вот же черт! В голове промелькнули мысли о людях, которые сейчас находятся в пока еще изолированных кабинах. Если машины будут повреждены, у них просто нет шансов добраться до ближайшей станции. Скафандры тут штука недолговечная. Да и сколько обычные люди смогут отбиваться даже от слабых монстров? Мне оставалось всего каких-то сто метров до входа. Я уже видел, что он перегорожен трупом стригуна. Как минимум одного лиса все-таки свалило. Я активировал рывок и практически сразу оказался перед пещерой. Голова монстра была простреляна пусть не суперточным, но результативным выстрелом. Я уже собирался перепрыгнуть через тело лошади и влететь внутрь, как увидел боковым зрением, что на меня несется еще один жеребец. Вполне себе живехонький. «Отбился от стада, что ли?» Стрягун сбавил ход и открыл пасть, готовясь к нападению. Я отскочил в сторону, пропустил его мимо и со всей дури пнул в бедро. Хотелось врезать так, чтобы его с гарантией занесло на острые камни у входа. Прыгнул на него следом, чтобы ударить клинком выпирающую жилу и пропороть шею сверху вниз. Монстр взревел, дико клацая зубами и вздыбился, пытаясь достать меня передними копытами. Следующий мой удар пришелся в область, где у обычных лошадей ожидаешь найти сердце. Стрегун издал дикий звук, отдаленно напоминающий ржание, и стало седать вниз. Я нанес еще несколько ударов, спрыгнул с него, чтобы меня не придавило, и впитал энергию сопатом. Забежал в пещеру и резко затормозил, чуть не налетев на задницу еще одного стрегуна, увлеченного кусающего бампер транспортника. Пещера была узкая, ее длины было достаточно для того, чтобы машины выстроились вплотную друг к другу. И судя по свету фар, который терялся где-то далеко в темноте, длины каравану хватило с запасом, как и высоты. Темный свод простирался вверх, насколько хватало глаз, как будто пробка в городском тоннеле. Только сейчас музычку свою не поставишь, чтобы расслабиться, и в телефончик не пофтыкаешь. Стрегуны вклинились вдоль стен и расшатывали машины. Но три самых крупных жеребца никуда не пролезли и остались бодать и грызть кузов. А на крыше вертелся дроедалиса и то пытался пинать стригунов, то отмахивался от мелких летающих тварей, то хватался за края кузова, чтобы не свалиться вниз. Свободного места, чтобы обойти машину сбоку, в пещере не было совсем. Я взял короткий разбег, легко оттолкнулся от стены и, как по ступенькам, перескочил по спине и голове стригуна на крышу транспортника. Махнул Алисе, чтобы следовало за мной, и побежал по крышам к первой шишиге искать там свой арбалет. По пути активировал щит и начал отбиваться от непонятных черных существ, отдаленно похожих на летучих мышей. Вот только клюв у них был, как у дятлов. К сожалению, не из скайкрафта. Но все равно долбили эти мыши-дятлы своими клювами больно. Они соскальзывали с со щита, сваливались куда-то под колеса, а мне при этом по руке будто линейкой били. Арбалет во славу мерзлоты зацепился между крышей и кузовом, и теперь болтался на ремне почти над водительским креслом. Я схватил его и спрыгнул на землю перед кабиной грузовика. Заглянул внутрь. Николайич уже был в скафандре и с мантировкой в руках. Стало быть, собирался выйти наружу на помощь Алисе. Спокойно, я рядом. Не надо осложнять ситуацию. Я омахнул ему, что торопиться с выходом в свет не стоит. Он кивнул и показал пальцем куда-то мне за спину. Еще одна птичка. Я развернулся и, не дожидаясь, пока система подсветит уязвимые места цели, выстрелил. Болт пробил монстра насквозь и, чиркнув, ушел в рикошет где-то под потолком. Но и птица рухнула на землю и с криком забилась в свете фар. Так вот ты какой мерзлякый сордес! Кмахнул я, прочитав подсказку системы. «Разглядывать мелкого птерозавра было некогда. Мне тут же пришлось подстрелить второго». Перезарядил обойму и запрыгнул на капот, прислушиваясь к хлопанью крыльев. Сбил еще одного, пробежал по крыше и перешагнул на прицеп, в котором сейчас сидела Алиса. Настоящая Алиса в шлеме. Впритык к этому прицепу вжалась машина дантиста. Тот тоже сидел в скафандре и отгонял стрягунов, бестолково взмахивая руками у лобового стекла. Один монстр как раз вцепился зубами в боковое зеркало и, слегка дёрнув башкой, выдрал его вместе с куском железа. А второй захватил край капота и сейчас тянул его на себя, мотая лобастой головой. «Эй-эй-эй-эй! Так ты стрягуна не прогонишь!» С другой стороны, если бы он не махал, то они на прицеп с Алисой бы набросились, скорее всего. Я поднял большой палец, мол, всё идёт по плану, и прицелился в стрягуна, который задумчиво жевал капот. «Когда не трясет, целиться-то проще». Болт четко влетел в ухо, войдя в голову стригуна по самый хвостовик. Задние ноги монстра почти сразу подкосились, и он рухнул, перегородив задницей проход. Второй, выплюнув остатки зеркала, бросился на прицеп и застрял между капотом и скалой. Начал ржать, как бешеный, и прыгать, не давая мне как следует прицелиться. Все-таки вклинился и попер, грудью сталкивая Шишигу в сторону. Но опять застрял, на сей раз уперевшись в мертвого сородича. Волна от бампера долетела и до прицепа, и я, чтобы не провоцировать, сиганул на капот, а оттуда на крышу. На ходу выпустил одну стрелу в морду стригуну и еще раз помахал бледному дантисту. Даже сквозь стекло скафандра видно было, что мужик в ужасе и нуждается в поддержке. Правда, ни того, ни другого я не успокоил. С тригуна мой болт только сильнее раззадорил, когда пробил на вылет оскаленную пасть и сломал пару зубов, а донтист, похоже, предпочел упасть в обморок. Я спрыгнул на землю, перекатился под шишигой, чтобы неожиданно появиться за спиной у стригуна. Увернулся от прилетевшего копыта и выстрелил в голову. Причем подгадал как раз тот момент, когда монстр повернул морду назад. Тут же налетели сордосы, пытаясь добраться до моей головы и закрывая обзор крыльями. И что-то на бешеной скорости врезалось мне в спину. Ржание надухом, больше похожее на гудок электрички перед переездом, перекрыло визк системы. А мое физическое тело в кресле прострелил импульс, дошедший, кажется, до молекул и атомов. Как бы не вырубиться сейчас от болевого шока? Я почувствовал себя кегли в болинге, то есть самой, которая всегда первой получает по морде. Пришла боль. Нет, не так. Боль. и тошнота, как при вертолётах. Первым желанием было просто сжаться в комочек и спрятаться от этого неправильного вертолёта, чьи лопасти решили пересчитать мне рёбра. Ориджинал отшвырнула на моментально окоченевший труп стригуна, и он скатился вниз. Я заставил себя собраться и увернулся от клацнувшей над лицом челюсти, отбил ногой следующую попытку укуса и ещё одну. Слева — стена, справа — колесо, сзади — туша. Идеально было бы сейчас дверь боковую открыть, но данчист, похоже, тоже об этом подумал. В окне мелькнуло его напряженное лицо, будто он в ручку с той стороны вцепился. Еще удар! Я наконец смог отпихнуть зубастую морду и даже прижал ее к скале. Но тут снова напали сордосы. Один, шибко прыткий, упал мне на грудь и практически сразу достал клювом до шлема. Я схватил его за горло, сдавил и уже хотел выбросить в остальных. Но стригун опять начал клазить зубами, за что и получил по морде птеродактилем. Остаётся надеяться, что дантист сейчас не снимает меня на камеру. Лежу на трупе лошади, отбрыкиваюсь от второй и пытаюсь отхлестать её мёртвым птеродактилем, причём успешно. Первый же хлесткий удар клюва рассек стригуну морду, поделив нос на две половинки, а второй оставил глубокий порез на шее.、К、третьему удару я уже смог извернуться, почти встать. И воткнуть птицу прямо в глаз у лошади, и сразу же укатился под шишигу, чтобы мертвая туша меня не придавила. Нашел упавший арбалет и перезарядился. Алекс, я здесь. Почему-то шепотом позвала Алиса по радио. Где? Там же, где и ты, только под последней машиной. Я пригнулся, выглядывая из-под колеса, и увидел штурмовика, машущего мне рукой. Ты цела? Я огляделся, пытаясь понять, есть ли где еще копыта, но там, где доставал свет, было пусто. «Да». Пригнув голову, прошептала девушка. «А как там отец и остальные?» «Отец цел, дантист тоже, строителей не видел. Стригуны есть еще?» «Кажется, нет, только птички». Алиса обернулась и подтянула ноги подальше от края машины. «Мне кажется, они сидят там и ждут, когда я вылезу, но я не хочу». «Не высовывайся, я проверю». Поздравляем, уровень развития повышен, текущий уровень восемнадцатый, запас энергии пополнен, базовые характеристики повышены на полтора процента. Последний дятел рухнул на пол пещеры. Я на всякий случай еще раз просканировал то пространство, которое мог видеть. Вроде бы теперь все чисто. Я помог Алисе выбраться и, растаскивая мертвых стригунов с дороги, мы пошли проверять людей. Двое из тройбата были целы, без скафандров и вроде даже навеселе. И правильно, если уж помирать собрался, то лучше под датом. Дантист хоть и был до сих пор бледным, но уже успокаивал свою жену. Я приветственно помахал Николаевичу, осмотрел машины. Фух, целые. Помятые, конечно, но герметичный слой не нарушен. А зеркала с бамперами прикрутим, не беда. И дантиста придётся на буксир брать, и его шишига напрочь отказалась заводиться. Николаевич даже выбрался наружу, изображая космонавта, но лишь постучал по капоту и развёл руками. Самое время собрать трофеи и выбираться отсюда. До блокпоста «Авангарда» осталось всего несколько часов ходу. Там должны помочь с ремонтом. Я пошёл в начало колонны и заметил какие-то рисунки на стене пещеры, на которой падал свет фар. Не мои любимые символы мерзлоты, а какая-то наскальная живопись в духе той, которую я изобразил на санузлах сорок второй. Алиса, кажется, тут по твоей части. Довольно сказал я. Вау, Алекс, как круто! Вот они, восторженные нотки в голосе, давшие понять, что сразу мы никуда не поедем, а останемся изучать полу стертые символы. Между тем дроид Штурмовик под управлением Алисы подбежал к освященному месту и стал увлеченно рассматривать непонятные узоры. В руках у нее появился планшет, а к свету фар добавился красный лучик, как от электронного дальномера. Ладно, раз шм, мы не торопимся, я тоже посмотрю. Тем более символами у меня в этом мире, как выяснилось, отношения складываются неплохие. Я подошел к Алисе и опустился на корточки рядом с ней. На стене вились причудливые линии, то ли волны, то ли холмы. Изредка они пересекались с прямыми под разными углами. Всё вместе это походило на какую-то громадину с чёткими деталями внутри. То ли город, то ли форпост. Или это уже игра моего воображения, типа «найди в любой абракадабре знакомый предмет». «Это потрясающе!» — тихо проговорила Алиса. «Если я всё правильно определила, то это чертёж или схема древнего города». Она медленно водила перчаткой вдоль линии, и везде, где она касалась стены, появлялось неяркое свечение. Карта сокровищ? У меня сразу проснулся интерес. Ну ничего себе! Следуя взглядом за ее движениями, я тоже начинал видеть то, о чем она говорила. Не совсем. Скорее отметка в духе. Здесь был Вася, а может и герб. Пожала плечами она. По ряду теорий, подобные поселения были созданы древнейшей цивилизацией, которая населяла это место задолго до того, как пришли мы. Они обладали невероятными технологическими знаниями. Одни оригиналы, чего стоит. Я промолчал. Алиса продолжала увлеченно рассказывать. Смотри, рисунок неровный. Схема появляется и исчезает. Уже есть исследования, правда мало. Люди нашли всего пару десятков подобных мест и еще меньше самих развалин. Но все в разных секторах, так что связать все воедино, пока никто так и не смог. Только общие черты. Так вот, у этих развалин даже было такое свойство. То горят в темноте, как северное сияние, то размываются, как оазис в пустыне. Им даже название дали — Пазари. Алиса мечтательно произнесла это слово, сделав ударение на первый слог. В таких городах могли жить оригиналы или те, кто их создал. А, узнать бы. Ты ради этого и стала археологом. спросил я. Хочешь разгадать главную загадку вселенной? Нет, конечно. Что я куку? -ку? На это и всей жизни не хватит. А зачем тогда? Мне интересны сами технологии, чертежи, прототипы. Я же дочь скаймастера. Я очень хочу, чтобы отец смог создать что-то великое. Это, кстати, часть нашей сделки. Я ищу, он создает. Мы поболтали еще немного про археологию, в частности про то, что уже найдено и воссоздано. собственно практически ничего, но и про это ничего она говорила с удовольствием, фантазируя про гипотетические возможности от полета и телепортации до переноса сознания в тело дроида на постоянку. Она мне даже чем-то напоминала Боба в своем стремлении все изучить и разгадать. Я оставил Алису разбираться с рисунками, а сам пошел собирать трофеи. На этот раз снова было чем поживиться. Зря, что ли, копытом по хребту прилетела? Грива стрягунов из Искранта напоминала мне обычную стекловату, но на аукционе ценилась. Отличная теплоизоляция при легком весе. Ничего удивительного, что из нее делали скафандры и утеплители в вездеходах и на станциях. Так что можно сказать, что я буквально стриг бабло. Набил полный рюкзак, спрессовал как следует и набил еще раз. А теперь сордесы. Самым ценным материалом у них был даже не клюв. а маленькие шишкообразные гремни, работающие по принципу эхолокаторов летучих мышей. Некоторые умельцы потом делают из них чуть ли не лучшие охранные системы. Ну и клювы я тоже решил собрать. Да как те из обезъ зубов им далеко, но заточка может неплохая получиться. Так сказать, проверено на собственном опыте. Я осмотрел пол пещеры, а потом крышу грузовиков. В общей сложности насчитал около тридцати убитых монстров. Конечно, гребни и клювы уцелели не у всех. С ними никто особо не церемонился. Однако двадцать два гребня и десять заточек я собрал. Шик, блеск, красота. Может, даже сплавлю ближайшему торговцу со скидкой за срочность. А то рюкзак-то не резиновый. Парни, выезжайте потихоньку. Я расчистил дорогу и дантеста вытаскивайте. Передал я по радио, а сам отправился проверить, как прицепили сломанную шишигу. Подошел Калисия. Все разгадала. Может, это все-таки карта? Шутишь? Только отсканировала. Отправлю коллегам, будем все вместе кумекать. Понял. Мне тоже скинешь. Вдруг я вам помогу. Алиса кивнула, и мы пошли в середину колонны. Дантису требовалась наша помощь, чтобы выехать без бокового зеркала. Загудели моторы, и последний транспортник начал сдавать задом. Выехал из пещеры и дернул вторую машину. Моя напарница вышла за ними, а я остался рядом с донтистом, показывая ему, куда выкручивать руль. Тут в рации раздался тревожный шепот Алисы. «Алекс, назад! Не выходи! Здесь те черные джипы, что выехали за нами из Скайвилля!» «Ай! Да нет, у меня оружие! Подняла руки, подняла!»